Рулет из лаваша с говядиной и зеленым горошком, 4 тонких лаваша, 100 граммов вареной говядины, 3 яйца, 2 малосольных огурца, полбанки консервированного зеленого горошка, полпучка зелени укропа, полпучка зелени-петрушки, майонез по вкусу, яйца сварить в крутую, остудить, очистить, мелко нарезать, огурцы нарезать кубиками.